«Никуда!» «Вика, когда подруги ушли на работу, попыталась отвлечься. Странно, но сегодня я волновалась за них как никогда. Теперь сомнительное положение неофициальных сотрудников казалось почти удачей. Никаких подробных анкет или личных дел, никаких адресов и копий документов. Мы никогда не афишировали среди коллег, что живём втроём. Не потому, что ни с кем не общались. Просто на смене для пустой болтовни не было времени. Да и коллектив менялся слишком часто, особенно среди официанток. Кто-то просто подрабатывал на каникулах, а кто-то не выдерживал подобного ритма. Пытаясь скоротать время, собрала сумку в дорогу, положив с собой планшет, все свои документы и пару учебников. Я не была уверена, есть ли в посёлке, куда я еду, интернет, или стабильная связь, но планировала поработать хотя бы удалённо. Я всегда любила рисовать и всерьёз увлекалась дизайном. И хотя профессию выбрала более приземлённую, постоянно совершенствовала свои навыки художника и брала небольшие заказы по оригинальному оформлению бизнес-страничек в соцсетях. Платили немного, но для меня приобретаемый опыт был важнее. А ещё постоянно пополняемое портфолио со временем стало привлекать более крупных клиентов, готовых платить за заказы больше. Ночь почти не спала то погружаясь в беспокойную дрему, то вздрагивая, подрываясь на кровати и прислушиваясь к любому шороху. Натянутые струной нервы успокоиться и забыться не давали, поэтому, когда лязгнул замок входной двери, я резко села и откинула одеяло. Затаило дыхание, но звуки стихли, а через несколько секунд в дверь начали отчаянно колотить. Подтянула колени к груди и, зажмурившись, зажала уши ладонями. Но даже так я слышала, как дверь практически вышибают. Плюнув, подскочила с кровати и, решив позвонить в полицию, схватилась за телефон. На экране высветилось оповещение о десятке пропущенных звонков и непрочитанных сообщений от Жени. Секунда, и экран вновь замигал входящим вызовом. «Да?» — заикаясь, проблеила я. «Манда!» — со злостью выругалась обычно скромная подруга и, посопев в трубку, заорала. «Ты где?» «Дома». На щеколду закрылась. Протяжно вздохнув, уже спокойней уточнила Женька. «Да!» — охнула я и, выскочив в прихожую, отперла дверь. «Дура!» — залетая в квартиру, напала на меня подруга и, окинув меня убийственным взглядом, затораторила. «Я уж подумала, ты тут руки на себя наложила, чуть полицию не вызвала, чего не открывала!» «Испугалась!» Промямлила я, закрывая за Женькой дверь и запираясь на все замки еще колду, а потом, спохватившись, уточнила: А Кристина где? В магазин за углом побежала. Разовшись, Женька прошлепала на кухню и, налив стакан воды, залпом осушила, все еще косясь на меня колким и взглядом. Как смена? суетясь у плиты и ставя чайник, поинтересовалась я. Чуть с ума не сошла от страха. Устало плюхнувшись на стул, закатила глаза Женька. «Почему?» — опешила я и, обернувшись, скинула брови, заметив её смущение. Будто весь день под наблюдением провела. Пожала она плечами и, покраснев, фыркнула. Это там бал по пятам ходил, всё что-то вынюхивал. «Кто? Макс?» — похлопав ресницами, выдохнула я. «Не помню». Явно соврала Женька и, обхватив руками кружку, повернулась на звук дверного звонка. «О, Крис пришла!» Направляясь в прихожую, констатировала я и, не глядя в глазок, распахнула дверь. Не веря, уставилась на раннего и незваного гостя, но, отмерев, попыталась захлопнуть дверь. В проем вклинился ботинок, а дверь под превосходящим мои силы напором открылась. Выставив руки вперед, начала отступать, когда между нами, дикой кошкой, возникла Женька. Не боясь огромной фигуры, занявшей почти все пространство маленькой прихожей, Подруга пошла на Макса, сверкая глазами. «Ты чего здесь забыл?» — прошипела Женька, а Макс шагнул ей навстречу, глядя сверху вниз и криво ухмыляясь. «Ведьмочка, давно не виделись!» — проурчал он и, не обращая на меня внимания, вытянул из кармана толстовки телефон, ткнул пальцем в экран и через пару секунд выпалил. «Демит, ты далеко успел отъехать? Не надо к сестре, подгребай на первый адрес». «Нашёл я твою пропажу». Не успел он завершить звонок, как Женька впихнула его в кухню и, прикрыв дверь, повернулась ко мне. «Беги, Вика!» зарычала она, а я метнулась в свою комнату за собранной сумкой. Надеяться на то, что хрупкая девчонка удержит дверь, в которую ломится амбал ростом по два метра, было наивно. Я даже не успела подхватить свои вещи, как в прихожей раздался виск, грохот, звуки борьбы... И в мою комнату с Женькой на плече зашёл Макс, скинул её на кровать и молча вышел, закрыв за собой дверь. Понимая, что мой побег закончился, не успев начаться, я села рядом с пыхтящей подругой и закрыла лицо руками. Уже не плакала, просто устала думать о том, что со мной сделают, устала переживать. Женька, достав свой телефон, тут же набрала чей-то номер и коротко отчеканила: "Кристина, не ходи домой, засада. Вызывай полицию и «Не надо полицию!» Выхватив у подруги мобильник, заорала я в трубку и, переглянувшись с прищурившейся Женькой, тихо пояснила. «Он меня им сдаст! А так есть шанс договориться!» «Но, может быть...» — начала Кристина. «Не может!» — перебила я и, прежде чем завершить звонок, попросила. «Погуляй пока! А я тут попробую решить вопрос!» Договорить не успела. Дверь резко распахнулась, и в комнату зашёл Демид оглядел комнату и, скользнув взглядом по собранной сумке, шагнул ко мне. Открыла рот, чтобы оправдаться, но слушать меня не собирались. Пока кинувшуюся на помощь Женьку схватил и удерживал зашедший в комнату Макс, Демид без лишних слов скрутил меня, вернее, просто молча. И не просто скрутил, а, повалив на кровать, замотал в покрывало, игнорируя любые попытки сопротивления спеленал так, что я не могла даже шевельнуться, и лишь возмущенно сопела, прожигая его взглядом, полным ненависти. «Сумку захватишь?» — обратился Димит к Максу и, подхватив меня на руки, понёс на выход. «Что ты творишь?» — зашипела, изучая его невозмутимый профиль. «Забираю своё», — коротко отозвался он и, скользнув взглядом по моему лицу, поинтересовался. «Вика, ты и правда поверила, что так просто от меня скроешься?» «Своё?» — проигнорировав его вопрос, проблеяла я. «Тебя, Вика, тебя».